Глава 21 Утро началось просто прекрасно. Проснулись мы сами по себе и даже позволили такую недоступную ранее роскошь, как просто поваляться в постели. Проделав утреннюю гимнастику, заключающуюся в быстром шевелении пальцами ног и плавном почесывании пуза, я привел себя в порядок и начал разбирать свой сидор от накопившихся в нем за время путешествия вещей. Американский кольт с патронами, цепочка с жетоном Сэма Уолтона. Несколько трофейных часов. Кольт пойдет кому-нибудь в подарок в качестве борзого щенка. Жетон останется со мной. Я его на будущую аллею славы имени себя повешу. Часы. Я лениво покопался в кучке. Все на продажу. Наши командирские лучшие. Отложив для последующей стирки из подня, я снова наткнулся на катушку с фотопленкой, которую мне вручил черный для страховки. Отдать или нет? Так ничего и не решив, Следующий я аккуратно развернул справку от Елены. Пробежав глазами по всяким непонятным медицинским терминам, я перевернул листочек и уставился на телефонный номер. «Наберу. Обязательно наберу». Переписал его на всякий случай отдельно и так со справкой в руках и вышел в коридор. Глядишь, не сразу пристрелят. Но в коридоре было пусто. Я вышел на середину, посмотрел влево, потом вправо. Вообще ни души. «Я до медпункта дойду, морду лица проверю», — обернувшись, сообщил я Незлобину. «Давай, а я буквы знакомые поищу пока», — снова устраиваясь на кровати с откуда-то добытой книжкой, ответил Огонёк. «Да, заодно, если нашего Зайцева встретишь, то спроси про еду, а то непорядок намечается». Постояв пару секунд, я решил, что настоящему мужику налево ходить западло, поэтому развернулся направо. Коридор закончился дверью со вставкой из рифлёного стекла». Но ну, такая, где стекло бугорками и проволочки крест-накрест, свет проникает, а что за ней разглядеть нельзя. Открыв дверь, я увидел перед собой лестничную площадку, обычную такую, где пол выстелен квадратиками, а до уровня груди все замазано грязно-зеленой краской. Я принюхался, отчетливо тянуло дымом. Сориентировавшись, я спустился к импровизированной курилке. где, периодически стряхивая пепел в стеклянную литровую банку, стояли трое и о чем то разговаривали. «Привет всем! Я только вчера приехал!» В ответ на вопросительные взгляды замолчавшие троицы пояснил я. «Где тут медпункт? Не подскажете?» Получив разъяснение, я добрел до указанной двери. Дверь была монументальной, единственная из всех обита дерматином и украшена рисунком из блестящих шляпок-гвоздей. На уровне глаз сверкала полированная под золото табличка, на которой было написано «А.П. Чехов». Офигеть, писатель. Только яти в конце не хватает. Постучав в табличку, я услышал ответное «Войдите» и с трудом открыв дверь протиснул свою тушку в образовавшуюся щель. Никакого Чехова с бородкой клинышком внутри не было. Лишь коротко стриженный мужик с мордой в складках а шарпей, на которую натянули дымчатые очки а-ля Кобра». Они, кажется, за их форму капельками назывались в мое время. Посередине комнаты стоял стол с наваленными на него кипами бумаг, среди которых с какой-то радостной нервозностью колупался этот самый очкарик. Пока я пытался найти вокруг следы медицины, он успел проглядеть пару кип, выдернуть оттуда какие-то листики, разложить все по папкам и достать новые. «Товарищ, я вас слушаю», — поднял на меня глаза писатель. «И кто вы такой, представьтесь, пожалуйста». «Николай Орлов прибыл вчера, ищу медпункт для внесения новых записей в личное дело, но, кажется, был курящими товарищами неверно информирован». «Все еще находясь в удивлении», — ответил я. «Алексей Петрович ответственный за безопасность посольства и всех в нем», — ответно представился мне Чехов. «Постойте, это же вы вчера фоном привезли?» «Так точно мы», — ответил я, одновременно пытаясь вспомнить, кто же отвечал за безопасность посольств. Вроде бы КГБ, но не точно. Но для нас это был нихуй, и он нас отравить пытался, да и изначально у нас другая задача была. Вот про эту самую задачу давайте и поговорим, а про не беспокойтесь, сам проведу, чтобы больше поводов курильщикам не давать. Оказалось, что те блоки, которые мы припёрли, они вовсе не от фантомы или там от «Канберры» какой, а вовсе даже от какой-то досели нещупанной нашими специалистами «Литаблы», «Новая электроника, шифры и коды, все дела». Понятно, что, как все это выяснилось, все вокруг возбудились не на шутку и начали слать всякие требования «найти, сохранить, обеспечить во все причастные места». «Что там сейчас делает генерал, мне неведомо». а «Вот как отвести удар от наших задниц, я уже точно знаю». Как только этот Алексей Петрович узнал, что есть пленка, на которой запечатлено исходное состояние всех этих контейнеров, и она находится буквально у него под ногами, Он, перевозбудившись, бегом дотащил меня до места нашего отдыха и под недоуменным взглядом Незлобина буквально вырвал протянутую ему катушку. «С момента съемки была только у меня», — прокомментировал я. «Вы обещали про медпункт?» «Да-да-да», — да, не отрывая взгляда от зажатого кулака с катушкой ответил КГБшник. Пойдемте. Оказалось, медпункт был через пару дверей от нас. Сдав меня на руки некой Ларисе Анатольевне, Бурильщик, не приходя в сознание, приказал ей провести полную профилактику и обеспечить все необходимое, и испарился. Лариса Анатольевна оказалась скучающей на своем посту пожилой врачихой, которая в моем лице привалила развлечение. Обрадовавшись подарку, она развела бурную деятельность. Сначала изучила все документы, потом меня как игрушку крутили и вертели, заставляли открывать рот, показывать язык и говорить а. О... Не обошлось без прослушивания легких и постукивания по разным местам. Отдельный интерес бабулька проявила к моей татуировке терминатора. Дескать, раньше по документам не было, а сейчас вон какую-то страхолюдина уже нарисовать успели. Ведь наверняка делали это в условиях полной антисанитарии охламоны. Я легонько возражал, утверждая, что никакой антисанитарии не было в помине, И дезинфекция вьетнамцами производилась сразу со всех сторон, 96 градусами снаружи и 40-градусной изнутри, причем много раз для более сильного и длительного эффекта, вроде проканала. Наконец старушка наигралась мной, и со словами «Во избежание инфектумов и сепсисов» смазала что-то зеленкой на спине, потом, уложив меня на кушетку филейной частью вверх, Эта последовательница Гиппократов садила в мою задницу штук пять уколов, приговаривая при этом «Вам, молодым, это полезно». Ведь все время, пока я у нее, она вспоминала всякие азиатские заразные болезни, от чумы до холеры включительно, и искала на мне их признаки. Профессиональные — это у них, что ли, коллекционировать самые страшные болячки. Велев мне одеваться и ждать, старушенция заткнулась и начала писать всякие крокозябры в журналы, книжечки и прочие непонятные для меня места. Чтобы, не дай боже, не получить еще уколов в свою тушку, я сидел тихо и всечески старался не мешать боевой бабуле. «Так, в твои документы я записи сделала. Фотостудия дальше по коридору, третья дверь. Принесут фотографию и сделаю военник. И зови второго», — внезапно обратила на меня внимание врачиха. «Чего?» Резкий переход от тишины реально вогнал меня в ступор. «Вот же бестолочь какая! Говорю, тащи сюда своего подельника и иди делай фотографии», — скомандовала бабуля. «Так вы же врач», — поднимаясь с кушетки, немного недоуменно сказал я. «А тут другие нужны». «Я тут и врач, и другая, и третья. Шагом марш». Решил больше не испытывать терпения хоть маленького, но явно начальства. Я ответил «есть» и закрыл дверь с другой стороны. Отконвоировав незлобина до врачихи и сдав ей его на руки, Я поторговал своей мордой перед фотографом. Проморгавшись после вспышки, принял решение больше не искать приключений на свою задницу и вернулся назад в комнату. В комнате обнаружился Зайцев, который, сидя на койке огонька, перелистывал оставленную им книжку. «Добрый день, Анатолий Сафронович», — поздоровался я. «А мы тут медосмотры проходим и уколы получаем». «В курсе, Алексей Петрович сообщил. Чего ты про фотопленку то не сказал сразу?» «Так не спрашивали же?» — включил дурака я. «А как узнал, что надо, так сразу сказал. А обед будет?» «Будет, все вам будет. И ужин с кефиром, и булочка с обедом». Про что-то размышляя, задумчиво ответил мне Зайцев. Готов выполнить любой приказ Родины». Мне чего-то очень не понравился тон Зайцева, и я решил сдать назад. «Это хорошо, это правильно. Так». Внезапно он хлопнул ладонями по коленям и встал. Завершайте все дела тут и завтра в 18.00 быть прямо вот на этом месте, готовыми к полету в Союз. Вопросы? Есть быть прямо тут завтра в 18.00. Вопрос только один. За территорию посольства можно? А то раз назад, то без подарков нельзя. Выходить можно, вы в списках. Главное потом не забыть войти. Еще вопросы? И дождавшись ответа никак нет, Зайцев ушел и даже дверь не закрыл за собой, редиская такая. Вернувшийся после иглоукалывания Незлобин вручил мне новенький военный билет и поинтересовался причиной моего задумчивого разглядывания кирпичной стены за окном. «Вень, завтра вечером нас отправляют назад в Союз». «Домой?» — откуда узнал? Зайцев приходил, обрадовал. «Так надо машину продать, подарков купить, дел не в проворот, а ты тут сидишь». Незлобин засуетился, схватил весь мешок, потом ключи от машины, «Я не сижу. Я стою и размышляю, как это сделать. Я тут никого не знаю, а ты?» «Найду. Хотя давай подстрахуемся и разделимся». Мы разворошили все свои запасы и собрали в кучу все донги, что у нас были. Треть я взял себе, остальное забрал Незлобин. Совместно решили, что Незлобин пойдет по своим знакомым искать, а я поеду к прорабу, попробую продать машину. На все вырученные деньги набираем драгоценных камней и прочую ювелирку, чтобы продать в СССР. Антип Вавилыч обнаружился в своей прорабской норке, что-то тщательно расписывающим в большой толстой тетради. «День добрый доблестным труженикам мастерка и бетона», — поприветствовал я его. «О, журналист, и тебе не хворать, радостно заулыбался он. «Веснова очень правильно. Если вас учора принесли, спробуйте шматочек». Передо мной развернули тряпочку, внутри которой лежал бело-розовый белорозовый сала. Ага, с чесноком и прожилочками. Это я люблю. Такое сало грешно есть просто так, сказал я жуя и демонстративно закатив глаза. Ведь как есть амброзия. Так це легко выправите, ответил он и достал темную полулитровую бутылку, заткнутую сложенной бумажкой. Только по чуть-чуть, я вообще по делу, не думал даже отказываться я. Справа без мастила не робится, раздухарился Вавилыч и разлил по выставленным кружкам. Бахнули мы по чуть-чуть, потом еще по чуть-чуть. Затем к нашему производственному совещанию присоединился мой тёзка Александр, который добавил живые и народные кушанья, чем выдал в себе представителя Белорусской СССР. В общем, такому интернациональному коллективу я и поведал свою проблему с отъездом в Союз. Дескать, надо продать машину и на Донге закупиться чем-нибудь ценным. Недолго думая, мы все пошли смотреть «Тачку». Ну, в смысле, я показывал и рассказывал про боевой путь и чудесные машины, а мужики перебивали друг друга, пытаясь доказать, что уж он-то продаст машину дороже всех. Закончилось все тем, что белорус при очередном опробовании движка затормозил с Юзом так, что обдал нас клубами пыли. Матерясь и отплевываясь, мы вернулись в прорабскую промочить горло. После еще одного горелка принятия, оказалось, что это только для таких, как я, сделки с местными составляли какую-то проблему. Для всех остальных, да еще давно живущих в Ханое, уже существовали налаженные каналы сбыта и закупок, причем с точным пониманием, что надо вести, чтобы получить максимальную прибыль. Еще раз уточнив у меня время отбытия и условившейся месте передачи ценностей, интернациональная команда выпила на посошок и, выпустив меня на жаркое вьетнамское солнце, уехала обращать донги и автомобиль в ништяки. Хорошо, что Вавилыч заранее позаботился о моем неокрепшем организме, и попросил водилу очередного грузовика довести меня до посольства. На такой жаре после прохлады бытовки меня довольно основательно развезло, и обратно я сам своим ходом точно бы никогда не добрался. При виде таблички посольства СССР» я мобилизовался, показал военник знакомому охраннику и ровно прошел через ворота. Уже достижение. Потом аккуратно по тенечку добрался до нашей комнаты. Там я скинул обувь, повалился на кровать и мгновенно уснул». «Коля, ты что, бухой?» — разбудил меня мрачный Незлобин, причем растолкал безо всякой нежности. «Выпили с прорабами чуток, а что, заметно?» «Ну и запашок стоит в комнате, и не стыдно тебя пить без меня? Нам же закупаться надо!» Я прислушался к себе. «Нет, не стыдно. Как говорили великие люди, если натворил хрень, а чувство вины так и не пришло, значит, сделал все правильно. А ты чего такой смурной?» Незлобен с тяжелым вздохом сел на койку. Знакомые мои пропали. Есть тут рынок под названием Зеленый. Там ханурики одни работали, меняли донги на рубли и обратно. Через них можно было достать драгоценные камни, золото. Два раза обошел никого, сдриснули куда-то, и никто не знает куда. А «У меня все хорошо. Антип с товарищем вызвались помочь за долю малую». Я посмотрел на часы. «О, уже можно выдвигаться». «Так что же ты морду давишь? Давай ноги в руки нам еще упаковываться!» Указанная прорабом точка встречи явно использовалась не первый раз для подобных дел. Об этом говорили следы машин вокруг, обрывки какой-то упаковки и какая-то общая обжитость этого места. Мы с Огоньком выбрали тупичок по тенисте, чтобы не отсвечивать, нашли какие-то ящики для жопы, привалившись к стене, стали ждать продаванов. Вавилыч не опоздал и подкатил с шиком на грузовике». С трудом вытащил из кабины сумку и, качнувшись под ее тяжестью, подошел к нам. «Ось, тут все ваше, отцы передайте тем, кто устречая, Открыв сумку, он ткнул пальцем в свёртки. «А что тут?» — тут же поинтересовался огонек. «Немного камней и рубины, а остальное — кофе». «Кофе? Да ты охренел тащить в Союз кофе?» — тут же вскипел Незлобин. «Ци не простой кофе, а марки чон», — вытирая под солба, ответил очкарик. «Дуже уважается всякими шановными людьми за свой вкус». «А чего там вкусного? Черное, горькое, оно все такое». Не поверил Незлобин. злобин кавовые зерна были сначала сожрати, а потом высраны куницами. Через С ценятся». «Да ты охренел?» Я схватил хохла за грудки. «Звериное говно продавать в Союзе, как кофе?» «Тихо, тихо!» Незлобин отцепил меня от Антипа. «Есть такая тема, правда есть». Очень дорогой кофе выходит не для всех. Прораб испуганно закивал, мол, так все и есть. Мир сошел с ума, я сплюнул на землю. Люди пьют говно и наслаждаются еще этим. Ладно, давай смотреть камни. Це сапфиры, а це жемчуг. Анти проскрыл сверток. Сначала указал на синие камушки, потом на белые круглиши. А где рубины? Нету интересу. Навчились и рубить и искусственные рубини. У Союза теперь никто хорошей цены за них не даст. И насколько тут. Я взял драгоценности, взвесил их в руке. поди пойми, сколько тут карат и прочие ювелирные трихомуди. Тысяч на восемь девять, пожал плечами прораб. Как сторгуется. Слушай, тут мои партнеры куда-то исчезли, незлобен обратился к Антипу. Есть еще небольшая сумма, которую необходимо превратить в товары высокого спроса. Есть возможность. Я с удивлением посмотрел на огонька. Партнеры, высокий спрос. Нахватался где-то слов и корчат из себя умного. Однако прораб согласился, не думая, и попросив дать ему полчасика, смотался, куда-то пыль подняв. Я переложил немного поудобнее пакеты с этими кофейными какашками и уселся прямо на сумку. Все мягче, чем на ящике сидеть. Вениамина тоже начала отпускать напряжение на фоне явно удачных дел, и он начал меня пытать, знаю ли я еще песни «Виа Любе», которая так зашла нам по пути сюда. А у меня в голове пусто. Ну вот вообще. Только крутятся строчки, взводит ветер над бараками, БМП нам лязгнет траками. И домой, пора домой. Я уже пытался напевать и мычал мелодию, но память никак не желала отдавать искомое. «Нет, не получится из меня певца». Отмычательного музицирования меня отвлек толчок под ребра от Незлобина. Подняв голову, я увидел штук 10 шкетов, подходящих к нам с самыми зверскими лицами. Один прыщавый, увидев, что мы на него смотрим, достал нож и демонстративно лизнул лезвие. «Млядь, какая-то показушная азиатчина, как в фильмах про карате, где все летают туда-сюда. Они нас так пугают, что ли?» Но Желис изобразил в пантомиме, как мы отдаем этой гоп-компании все ценности. после чего уходим на своих двоих, типа живыми. Я встал и подхватил сумку за ручку. еще голова что-то зашумела. Надо было с собой хоть и похмелятора взять немного. но ничего, сейчас разомнусь, разгоню кровь по жилам. Вень, ты только не убивай никого, а? — попросил я. Вот только трупов нам не хватало перед отлетом Сам не хочу, на раз или на три. А чего ждать по такой жаре? На! — я метнул сумку в на железо. Тот удивленно обнял ее и, сложившись по инерции, сбил подельника сзади. Первый страйк. Тут же, не останавливаясь, я подскочил к стоящему столбом левому вьетнамцу и всадил ему двоечку. Только в последний момент вспомнил, что нам без трупов, и вместо башки настучал ему в грудь. Даже пришлось присесть, чтобы достать. «Не понял?» Шкет картинно взмахнул руками и ушуршал спиной назад. Я отскочил, развернулся к считающему себя очень хитрожопым, а поэтому заходящему сзади, и выдал крюк в голову. Аккуратный. Вьетнамец попытался повторить подвиг своего предшественника с полетом, но ему помешала стена. Стукнувшись об нее, он, выплевывая зубы, сполз на землю и притворился ветошью. Незлобин тоже не подкачал. Прошел через толпу, как танк. «Вжик! Уноси готовенького!» «Вжик! Кто на новенького?» На этом, в принципе, все и закончилось. Двое оставшихся на ногах, увидев такой пердемонокль, предпочли не лезть в драку и дали деру. Отпусти, ну? Я подошел к до сих пор лежащему на железу и попытался отобрать у него сумку, но вьетнамец обхватил ее обеими руками и не отпускал. о Я сделал пальцами козу рогатую и ткнул в направлении рожи на железо. Тот взвизгнул, отпустил сумку и закрыл руками глаза. Но вот так бы сразу». Незлобин поднял выпавший из Вьетнамца нож и начал с интересом рассматривать его. Нож был настоящий, ромбический, и явно давал владельцу кучу преимуществ. Большой, блестящий, с загнутым острием, а кровосток был глубиной с марианскую впадину. В общем, умереть и не встать, какая цаца. Размахнувшись, Незлобин воткнул нож в стену выше головы и, чуть согнув колени, попытался повиснуть на ручке. Жалобно тренькнув, нож сообщил всем, что на такое он не подписывался и, оставив половину лезвия в стене, разделился на два куска. Разочарованно хмыкнув, Вениамин отбросил огрызок и, подойдя к до сих пор лежащему и закрывающему лицо ножа Лизу, легонько пнул его ногой. «Эй, кто там в домике? Еще ножик есть?» Вьетнамец усиленно делал вид, что его нет, и это не он. Вздохнув, огонек собрал в кулак то, что заменяло вьетнамцу рубашку И приподняв, перенес его в компанию к лежащему у стенки. Слушай, а чего они так быстро летали? спросил Вениамин, продолжая складировать вьетнамцев. Ну так сколько ты и сколько они весят, снова устраиваясь на сумке, ответил я. Вот и получается, как выпустили тяжа против наилегчайшего. Да и ты вон мясо вчера жрал, а они риса не доедают, вот и тренируются быть карами. Слышал, кстати, анекдот в тему про ежика. Не. Идёт по лесу и напевает. «Я самый сильный, я самый смелый, я самый крутой». Но тут навстречу медведь, и как даст по нему ногой. Ёжик отлетел метров на тридцать, прокатился по земле, встал, отряхнулся. И, вздохнув грустно, говорит. «Я сильный, но очень лёгкий». Незлобен заржав, начал охлопывать одежду вьетнамцев. Увы, местные гопники вышли на дело без бумажников. Трофеев нам не досталось. Вскоре подъехал Вавилыч. Пару минут он молча рассматривал открывшуюся ему композицию. Затем глубоко вздохнул и вытащил еще одну сумку. «Что-то не так?» «Всё так. Только ж вы не журналисты». «Не, журналисты. У нас и справки есть. Наверное, и в самом деле мы журналисты, раз отраскусил. этот раскусил. «Ну, если справка есть, то и добре». В общем, побалаков еще немного, стороны расстались полностью удовлетворенные друг другом. Прораб укатил по своим прорабским делам, а мы закупили по дороге пиво и закусь на оставшиеся донги и аккуратно пробрались в посольство. Пока мы занимались оборотом донгов, у нас появились соседи, такие же шкафчики, как мы, поэтому общий язык был найден практически мгновенно. Обменялись номерами подразделений и прочими явками. Оказалось, что они летят с нами на том же самолете, и кто бы мог подумать, тоже в союз. В общем, после ритуального «но что за знакомство» Мы перетащили стол на середину комнаты и начали культурно отдыхать. На звуки и запахи культуры начали не смело подходить посольские. Сначала думали отказать им в обществе. Я был немного зол за шутку. Но люди оказались понимающими ситуацию, поэтому приходили со своими извинениями в бутылках. Короче, получилась неплохая такая отвальная, без излишеств, но в то же время и перед людьми не стыдно было. Где-то в первом часу ночи пришел лесник, в смысле Алексей Петрович, И всех разогнал. В смысле лишних. В качестве компенсации нам достал еще одну бутылку водки и круг краковской колбасы. После пары тостов немного отмяк и провел нам выходной инструктаж. «Итак, братцы-акробатцы, завтра вы в Союз летите. Ваши особисты проведут с вами еще беседы и возьмут еще подписи. Но одно вы должны запомнить прямо сейчас. Вы нигде не были, кроме Ханоя и никого не видели, кроме вьетнамцев». Будут спрашивать, отвечайте, что охраняли посольство, стройки и специалистов на них. А по вечерам бух, культурно посвящались, вот как сейчас. Главное, потом спрашивающих не забывайте передавать органам. Понятно? Да чего уж тут непонятного. Не были, не видели, не слышали. Ну и хорошо. А теперь давайте устраивайте темное время суток. все таки на режимном объекте находитесь, сильно нарушать не надо». На следующий день мы собирались и упаковывались. По зрелому размышлению, весь экзотический кофе я отдал не злобину. У него кто-то в союзе был готов оторвать все с руками. Огонек же обещал по продаже рассчитаться со мной. «Есть чего ценного с собой? Если да, давай положим в зёрна кофе, ни одна собака не учует». «А что, были прецеденты?» — забеспокоился я. «Вроде нет, но мало ли. Прилетаем в Чкаловский, но там всем похрен». Зачем же тогда в кофе укладывать? Ну мало ли, незлобен пожал плечами. Береженного Бог бережет. А небереженного конвой стережет. Я тщательно замотал американский кольц с магазинами, мою долю жемчуга, жетон Волтона. Все это мы разместили в самом центре баула с кофе. Потом сходили на соседнюю улицу в магазинчик. Там на оставшиеся донги накупили всякой вьетнамской экзотики». Национальных шляп нон, водки со змеями, десяток бумажников из крокодиловой кожи. Незлобин взял сладостей для детей, фруктовые чипсы и пару рулонов шелка для жены. Сама сошьет, что и надо». Отмахнулся от моего предложения взять национальное платье Аозай Веня. «Да и с размером можно очень легко не угадать. Супруга у меня... Ну, короче, в теле». «Возьми сумочек», — сообразил я. «Девки жуть как любят». «Точно, из крокодиловой кожи». Пришлось идти в другой магазин искать товар. С трудом, но нашли. Пока пёр заорал ревун воздушной тревоги. Толпа вьетнамцев понесла нас в бомбоубежище. «Ты же рассказывал, что тут не бомбят, что за хрень?» — удивился, я, втискиваясь на лавку среди потного толстого мужика и незлобина. «Это не я, это Антип тебя успокаивал, а точнее себя», — Вениамин вздохнул. «Американцы пускают шрайки подавить радиолокационные станции в городе. Их тут придумали на крыше зданий ставить». Из дальнейшего разговора я узнал, что эти ракеты частенько прилетают не туда, куда надо, а, соответственно, ракеты Двины могут в эти шрайки не попасть и рухнуть на жилые кварталы. Падающие обломки тоже не сильно радовали вьетнамцев. Приходилось прятаться в укрытиях. «Тоже шкеримся тут, словно гражданские», Незлобин сжал кулаки, народ начал отодвигаться от него. Сидим на баулах, словно торговцы какие-то. Ревун тревоги продолжал надрываться. Вьетнамцы перешептывались. А мы советские офицеры, Веня накручивал себя и накручивал. Выдали автоматы, крутись, как хочешь, попытался перевести в шутку я. Нас страна всем обеспечивает, буркнул огонек. А мы и за это кровью платим, пожал плечами я, пнул баул. А это.. Это просто побочный гешефт. Но у кого будет, если мы толкнем в союзе этот кофе и камни? Наверное, ни у кого, — незлобен задумался. Ну вот, ты все правильно понял. Наблюдая в иллюминатор за раскручивающимися винтами, я вспоминал все свои приключения. тоннели, Иван, Лиен, Чун, Лена. Джунгли, джунгли. Два месяца в прошлом, а сколько событий, людей и потерь. «Ты чего скуксился?» Незлобен ткнул меня локтем в бок. «Сейчас прилетим домой, отчитаемся у начальства, и такое застолье устроим, все вздрогнут, или похмелье замучило. Я-то прикомандированный у вас в Солнечногорске». Двенадцатый Анна тужно заревел, начал выруливать на взлетку. «Мне дадут пинка, иду обратно во Владик». «Ничего, Зорину ты понравился, полковник у нас отличный мужик», отмахнулся огонек. «Подашь рапорт, переведешься к нам. Я за тебя словечко замолвлю, Черного тоже попрошу». «Они тут остались», — махнул я рукой, стукнувшись ладонью о пластик-иллюминатора. Обернулся. Дальше по салону кто как мог разлеглись наши попутчики. Ещё дальше стояли какие-то ящики, опутанные веревками. Военно-транспортный самолет комфорта ноль. «Я тут у врачихи по радио слушал, что Израиль новую войну начал с арабами». Незлобен все не успокаивался, старался меня расшевелить. Расхреначил аэродромы в Сирии и Египте. еще Синайский полуостров захватил попутно. «И? Хочешь туда попроситься?» «Не, поезд уже ушел. Шесть дней провоевали и абзац. Подписали соглашение о прекращении огня». Огонек вздохнул. «А тут во Вьетнаме конца и края не видно». «Товарищи офицеры!» По проходу шел молоденький безусый пилот. «Какого хрена вы тут вывалили ваши баулы?» «А чего сразу хамить-то?» Незлобин схватил свою сумку и начал устраивать ее поудобнее, с явным намерением превратить в подушку. «А вам, товарищ, специальная просьба требуется?» Пилот нацелил в меня палец. «Ты вот что, мальчик!» Я прихватил хама летуна за форму, легко наклонил к себе. «Принеси нам водочки, мы домой летим». Конец первого тома.